Награду мы получили в виде банковских чеков на предъявителя. Горобец предложил обмыть это дело. Все согласились с тем, что это отдельное предложение. Мы зашли в ближайший ресторанчик. К сожалению, большого веселья не получилось. Я чувствовала себя ужасно уставшей. Соколов, наоборот, рвался на работу. Один Горобец поначалу веселился, но постепенно тоже завял. Вскоре извинившись, Соколов исчез в неизвестном направлении. «На что собираешься деньги потратить?» — спросила я Горобца после ухода репортера. «Хочу машину купить», — застенчиво признался он. «Жаль, на новую не хватит, придется покупать подержанную». «А ты еще подзаработай», — посоветовала я. «Где же это я десять лимонов заработаю?» — засомневался Горобец. «Переводчиком сможешь работать?» «Смогу. Тут одна симпатичная дама средних лет». Собирается ехать на отдых в Испанию и ищет переводчика. Во-первых, я учил французский, а не испанский. Во-вторых, фиг ее знает, что этой бабе понадобится от меня. Ну и к черту». «Почему к черту?» – обиделась я. «Она, в общем, неплохая женщина. Может быть, она тебе понравится?» «Ну, вот когда понравится, тогда и поговорим». «Ну, а я тебе нравлюсь?» «Ты?» Да с тобой я и бесплатно поеду. Да что там бесплатно, я свои деньги отдам. А как же машина? Да чёрт с ней, с машиной. Куда мне на ней ездить-то? Значит, согласен? Ещё бы, только испанского я не знаю. Тогда поедем во Францию. Лазурный берег Средиземного моря тебя устроит? С тобой меня устроит. Даже южный берег моря Лаптевых. Решено. Я беру тебя на работу в качестве переводчика, массажиста, носильщика багажа и подражателя-пародиста. «А все остальное?» — спросил он, радостно сияя голубыми глазами. «А все остальное я надеюсь получить бесплатно», — улыбнувшись, прошептала я.